Глава шестая Теперь, когда я вспомнил про Борщевик и то, какой масштаб приняло бедствие с ним в моем будущем, я не мог оставаться в стороне. Да, нового пути и света коммунизма это не касалось, тут мы высаживали другие силостные культуры, но я уже решил, что не могу закрывать глаза на происходящее в стране, отсиживаясь, как в домике у себя в колхозе. К тому же, где гарантия, что рано или поздно мы не получим предписание его культивировать? Нет, это безумие решительно надо остановить, хотя, возможно, даже сейчас это будет сделать уже трудно. Но чем дальше, тем сложнее. К тому же сейчас, когда Вавилов вступил в должность ректора, его влияние на посадки борщевика тоже увеличится, что не совсем неприемлемо. Однако я не мог пойти с этим сразу к министру сельского хозяйства. Тут нужно сначала доказать, что выращивать борщевик — это плохая идея, а также предложить альтернативу. Единственный, к кому я мог отправиться с такой задачей, — это Васнецов. Так что прямиком из Тимирязевки я поехал к нему в НИИ. Он, как всегда, радостно меня встретил и провел к себе в кабинет, попутно расспрашивая про кубинцев. Я отвечал по свежей памяти, благо впечатлений было достаточно, и мы какое-то время просто говорили об этом и других новостях, но пора переходить к делу. — Григорий Николаевич, на самом деле я не только ради хорошей компании к тебе заглянул, начал я. — Я и не сомневался, — улываясь, ответил ученый. — Рассказывай, что за идея посетила твою светлую голову. Я вздохнул и потарабанил пальцами по столу. Тут вопрос серьезный и, не побоюсь сказать, критически важный для всего сельского хозяйства страны. Воснецов поднял бровь. — Интриговать ты умеешь. — Скажи, вот что ты думаешь про борщевик Сосновского? Григорий Николаевич замолчал, а потом осторожно спросил. — А почему ты спрашиваешь? — Да потому что это самый настоящий сорняк. К тому же опасный и вредный как для человека, так и для животных. А у нас им поля специально засеивают. Да, он дает много зеленой массы, но также распространяется с ужасающей скоростью и выживает большинство других растений, там, где появляется. Васнецов задумался и снова какое-то время молчал, а потом ответил. «Да, у борщевика есть определенные недостатки». Но почему ты так уверен, что они катастрофичны? Ведь плюсов у него тоже много. Я понимал, что мой собеседник мыслит в соответствии со знаниями своего времени. Но этот вопрос в Союзе сейчас исследует однобоко. Но не мог же я рассказать, какими нехорошими словами вспоминают это решение и его популизаторов в двадцать первом веке. Что существует сообщество вроде антиборщевик и спутниковые карты, по которым отслеживают распространение сорняка для дальнейшей с ним борьбы. Всего этого я поведать Васнецову не мог, но у меня были и другие аргументы. Наверняка ты слышал про случаи сильнейших ожогов под воздействием сока борщевика. Также известно, что молоко, полученное от коров, которых им кормили, горчит и плохо пахнет. Уже этого достаточно, чтобы провести более разносторонние исследования. Я считаю, что сейчас критическим исследованиям по нему уделяется преступно мало внимания». Ученый снова задумался, а потом вздохнул и ответил. «Может, ты в чем-то и прав, но ты же понимаешь, что в масштабах страны это потребует слишком много изменений». — К тому же, даже если окажется, что он и правда ядовитый, то какое решение ты предлагаешь? — Это неприхотливое растение, которое дает много силоса. В условиях страны, где так много неплодородных земель, это становится спасением для животноводства. — Топинамбур, — мгновенно ответил я. — Конечно, это тоже инвазивный вид, распространение которого надо контролировать но он абсолютно безвреден и даже полезен, и помимо ботвы дает еще и клубни, которые тоже можно использовать для кормов. Звучит хорошо, но ты представляешь, сколько понадобится работы, чтобы заменить весь борщевик топинамбуром. Впрочем, что об этом сейчас говорить? Без исследования это все сотрясание воздуха. А я не уверен, что хочу за это браться и наживать себе врагов, из сторонников борщевика. Говорю тебе честно, к тому же не факт, что ты прав, и что это такое уж бедствие, как ты пытаешься меня убедить. Я покачал головой. В этом вопросе я абсолютно уверен, готов голову поставить против макового зерна, что все так, как я говорю. Интересно, с чего бы? Конечно, ты умный мужик и с колорадским жуком придумал, все очень здорово. Но ведь не биолог. Я видел на лице Васнецова сомнения и недоверие и пытался найти слова, как его переубедить, но так и не смог. В конце концов, он еще раз прямо сказал, что браться за такие исследования не будет. Э, Григорий Николаевич», — разочарованно ответил на это я, — «мне казалось, что ты за развитие науки, а не за стагнацию философию, как бы чего не вышло. Очень жаль». Ладно. — Как хочешь. Я встал из-за стола. Надеюсь, смогу найти другого исследователя, который не побоится добраться до истины. А теперь позволь, я пойду. Мои слова явно задели Васнецова, и в ответ он лишь молча кивнул. Я вышел из его кабинета с тяжелым чувством. Мне нравился этот человек, и я понимал, что, скорее всего, сейчас теряю друга и союзника. Но и тактично промолчать в такой ситуации я тоже не мог. Ладно, прорвемся. Уже на вокзале меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел младшего научного сотрудника из тех, что приезжал к нам в колхоз вместе с Васнецовым. Он подошел ближе и сказал, «Григорий Николаевич просил вас перехватить и передать, что он все-таки попробует». Улыбка сама собой расплылась на моем лице. «Как же я рад, что этот упрямец передумал!» «Передайте ему, что я очень это ценю», — ответил я гонцу. Вернувшись в колхоз, я первым делом набрал Васнецова. И мы еще раз все обговорили. Я пообещал оказать максимальное содействие, какое только может потребоваться от колхоза и от меня лично для исследований. Жаль, дело это не быстрое, но главный результат. Тем более, что история с колорадским жуком отлично нас зарекомендовала в сельскохозяйственном сообществе. Надо работать, пока память об этом еще свежа. На следующий день телефон в моем кабинете зазвонил. По ту сторону я услышал голос кандренка в Андрея Андреевича. Мужчина все мялся вокруг до да около, затем выдал. — Александр, вы извините за тот случай на празднике, сам не знаю, что на меня нашло. — Да ладно вам, чиновники тоже люди, — со смехом ответил я, вспоминая о приезд кубинцев. — Андрей Андреевич заказал у меня один коктейль, но с появлением колы я смог создать еще два других, которые мужчина тут же решил попробовать. Один за другим, и вот он сам загорелся идеей своего собственного коктейля. В расход пошло все, что он мог найти на столе, включая остатки еды. Во всей этой веселой суматохе мы сразу и не заметили, а вот позже, когда его выпивка настигла гостей и собрала негативные отзывы, все и вскрылось. Кондренков тем временем успел испортить целую бутылку рома и принялся за следующую. Вовремя остановили. Вот только наш секретарь обкома оказался сопротивлением, да такое что нескольким здоровякам пришлось за ним бегать по всему клубу, а он в итоге сиганул в окно и умчался со скоростью света. Ночевал он, как я и ожидал, опять у дяди Мити, и как проспался, поспешил со стыдом на лице уехать. — Если честно, я поэтому и стараюсь не пить. — Вот всегда начинается с рюмочки, а там, ох! — с досадой вздохнул мужчина. — Как не выпью... Так что-то обязательно случается. Вы и правда извините, Александр, там же гости были. Ну, с меня причитается. Тот факт, что Андрей Андреевич с алкоголем не дружит, я уже понял на своей свадьбе, когда он чуть баню не спалил. Ладно, с кем не бывает. Вот со мной, например, никогда не было. Мужчину я успокоил, заверив, что данный инцидент никак не отразился на настроении кубинских гостей отчего тот выдохнул с облегчением. — Вечно у нас так в колхозе, так что я уже и привык, что не праздник, то очередные приключения. — Видь, принеси мне ключ на десять. Недолго думая, новоявленный сын председателя протянул требуемый предмет механику, как и все остальное, что мужчина продолжал просить. Когда же просьбы стихли, мальчик просто со всей внимательностью наблюдал за работой. Миш, ну что ты там возишься, послышался голос напарника. Пошли на перекур. Уже все мужики собрались. Приду, как закончу. Недолго осталось. Правда, работу он закончил почти через двадцать минут, после чего поблагодарил манчугана за помощь и направился к остальным. Как и ожидалось, большинство работников уже разошлись, остался только приятель Павел, тот самый, что звал Мишу на перекур. И Митя Ягодецкий, который сроду не курил, но не прочь потрепаться. Обсудив работу и менее значимые вещи, он спросил. «Опять с ребенком возишься? Слышали, как ты объяснял ему работу двигателя? Не утомляет нянькой быть?» «Признаться честно, я не особо люблю, когда дети за работой мешаются. Вот прям терпеть не могу. Но этот мальчик — исключение». Даже умудряется полезным быть, — сделав очередную затяжку, — поделился мужчина. Да и понятливый на удивление. По два раза ему повторять не приходится. — Может, ты его еще помощником своим устроишь? — пошутил Митя. Павел следом подхватил волну юмора. — Нет, не стоит. А то место нашего механика быстро займет, — громко рассмеялся он. Михаил тоже посмеялся, но потом добавил. — Ой, да ну вас, можете что угодно говорить, а парень действительно смышленый для своих годов. Да и есть здесь работнички, сами знаете, которых я бы с удовольствием на него заменил. Вот вообще не шучу. После перекура мужики разошлись работать, а задаченный годецкий продолжил стоять у двери, с интересом заглядывая в щель. Он наблюдал, как малец бегал из угла в угол, выполнял поручения механика, попутно задавая довольно умные вопросы. Весь колхоз тем временем уже был наслышан о приемном сыне председателя. Митя не стал исключением. Ребенка встретили радушно, вниманием обделен не был, не только в новой семье, но и среди соседей. Правда, детские забавы не особо интересовали Витька. Его редко можно было увидеть среди сверстников, а вот к механикам он бегал чуть ли не каждый день. После увиденного мити все не давало покоя одна мысль, которую он принес с работы домой. — Чего задумался? — сразу заподозрила неладная Люба. — Да вот у нас на работе сын председателя часто появляется, такой умный, оказывается, не то что местная шпана. Все о машинах спрашивает, да об их устройстве. А ведь ему двенадцать, если не ошибаюсь. Дети разные бывают, — подытожила Люба. Тут условия жизни роль играют, и, конечно же, воспитание. Правда, не знаю, как он из детского дома таким вышел, слышала, дети в нем совсем портятся. — Это так, слухи, — отмахнулся Митя. Может, это особый детдом? Вдруг детей уму, разуму учат? Хотелось бы мне в это верить, да вот только очень сомневаюсь. Там порой даже тепла детишкам дать не могут, не то что интерес к изучению механики привить. Ягодецкий помешал ложкой суп, затем неуверенно сказал. — А может, и нам усыновить ребенка? От услышанного Люба поперхнулась и принялась кашлять, только стакан с водой помог. — Даже не знаю, митч, как-то ты внезапно об этом заговорил. — Раз своих иметь не можем, то можно из детдома взять. Вон у председателя какой молодец. И у нас такой же будет. Раз его все в колхозе хорошо приняли, то и нашего примут, — радостно кивнул он, предвкушая процедуру усыновления. — Нечего равняться на других, все дети разные. Может, вообще попадется хулиган, как внук Юрки, как его там... Ах да, Богдан! — Когда мы разговаривали в прошлый раз, мне показалось, что ты хотела бы ребенка, — подметил Митя. — Да, не против я, вот только ты. Хочу, чтобы и ты, дурак, к этому с умом подошел. Не все дети идеальные, а то насмотрелся я погляжу. Люба попыталась донести до своего избранника простые истины. а вот только он все настаивал на своем. — Все нормально же, я сам из него мужика вырастить смогу. Будем физкультурой заниматься, на рыбалку ходить, всему обучу. А потом же начнет к нам на работу бегать. Там-то мы с мужиками его быстро. Уже на мальчика настроился, — Китро улыбнулся на. Можно и девочку уступил Митя. Да будем с ней с самого утра в турникам ходить. Научу подтягиваться, а потом гантели подключу. Да она бы у нас четырех лет ведра с водой таскала, если б не было водопровода, — предался очередным фантазиям ягодетский. Такую идею Любовь Алексеевна не особо одобрила и решила, что лучше уж мальчика. Раз Митя второй раз разговор заводит, то, значит, эти мысли посещают его частенько. Она взяла денек на раздумье, а следующим же вечером согласилась на усыновление. Вот только дорога до детского дома не близкая, а Митя так загорелся, что в тот же вечер бы рванул. То вот Люба не отпустила, поставив условия. Едем вместе и в выходной, не иначе. Следующие несколько дней оказались мучительными для будущего отца. Он уже успел всем вокруг растрезвонить радостную весть. А когда это дошло и до ушей Любы, то на следующий день Болтун вышел на работу с гигантской шишкой на голове. — Ой, мужики, даже не спрашивайте. — Я товарища спас. Ему чуть по голове не прилетело балкой, но сам пострадал, как видите. Собирал сочувствующие покачивание головой Митя, стараясь скрыть вчерашние побои с ковородой. Когда радостный день наконец-то настал, пара отправилась в тот же самый детский дом, где и взял ребенка председатель. Игорецкий немного пообщался с детьми и затем выделил для себя одного Люба, к счастью, разделила его выбор, а вот директриса нет. Оказалось, что у 14-летнего Игоря есть брат Артем, которому скоро исполняется пять лет. Мальчишки настолько сильно привязаны друг с другом, что разлучать их женщина не хотела. В этот момент Митю осенила. Что может быть лучше, чем стать отцом? Только стать отцом дважды. Что он двоих не воспитает? Втроем и тренироваться веселее, да и семья крепче, братья же. Люба попыталась его отговорить, в ход она бросала всевозможные отговорки от недостатка времени до маленького дома, где едва одному ребенку места хватит. Но возлюбленный настолько загорелся идеей, что обещал дополнительную комнату пристроить, специально для детей. Поняв, что назад пути уже нет, женщина с сомнениями, но согласилась. А вдруг, и впрямь станет хорошим отцом? Количество вещей, которые мне приходилось ждать, постоянно увеличивались. Теперь к этому добавились еще исследования по вреду борщевика но у меня просто руки чесались заняться новым делом, на которое я сам могу повлиять. Жизнь в колхозе после посевной сильно замедлялась. Стройки прекращались, доедел, хотя все еще долго, но все равно становилось поменьше. К тому же у меня накопилось так много планов, ждущих воплощения, что я понимал, что без экономического отдела я и впрямь уже далеко не уеду но приезда студентов и всевозможных будущих моих работников тоже придется ждать. Так что я решил пока заняться чем-то более реальным и не требующим таких уж серьезных работ. Мысли вернулись к библиотеке. Мой сын глотал книги, как томимый жажды путешественник по пустыне, дорвавшийся до оазиса, глотает воду. Ему понадобилось меньше недели, чтобы прочитать все, что мы привезли из Калуги, да еще и выписать оттуда какие-то заметки для себя. Но наверняка библиотеке порадуется не только он. К счастью, у нас еще остались неиспользуемые или почти неиспользуемые комнаты в клубе. Кроме того, меня беспокоило, что настольный хоккей и прочие игры, которые я недавно туда привез, используются как-то слишком уж бесконтрольно. Пару раз мне уже жаловались родители, недовольные тем, что их дети часами пропадают за ними, забывая про школьную домашку и прочие дела. С этим тоже надо что-то сделать.